Гений с Молдаванки В тот день газеты и впрямь вышли с громадными заголовками. Проездом из Нью-Йорка в Харбин три сеанса великого медиума. Рожденный на Дальницкой улице Одессы, Блиндер прославился на весь мир и прочее. Вдова купца-миллионера почетная гражданка Горисовская жаждала быть причастной к знаменательному событию. При горячем содействии чиновника городской думы и хорошей мзды, а в какой думе не думают об этом, она была допущена к мировому светилу в пятикомнатный люкс метрополя Халат едва охватывал безразмерную волосатую грудь маэстро, манеры его были величественны, а голос властным. «Я имею сведения, что вы радушно зовете меня оставить сеанс в ваших апартаментах. Так будьте известны, что я согласен. Только поехали посмотреть». Почетная гражданка предоставила для такого важного дела свою пятикомнатную квартиру. Маэстро облюбовал просторную гостиную с фикусами и картинами на стенах Кипренского, Федора Толстого, Венецианова. Маэстро ткнул пальцем. «Это вызывает во мне большой восторг. У нас на Молдаванке был Шмуль Каганович. Тот тоже здорово рисовал, но спалился на мокрухе. Эта дверь куда? В соседнюю комнату?» Эй, Изольда, срочно купить материалы и всю стену с дверью задрапировать, чтоб без сомнений, и эта дверь скрипит, смазать. Слушаюсь. Изольда была ассистенткой, очень миниатюрной, но по-змеиному ловкой. Если у Изольды что и выступало, так это только нос.